Он что, обезьяна? Роддом. С улицы поступает женщина Марина в родах. Роды предстоят третьи. Пять лет назад Марина родила дочку. Все хорошо, без осложнений, девочка здорова. Три года назад в семье родилась еще одна девочка, без осложнений, малышка здорова. Нынешняя беременность также протекала без патологии. По скринингам УЗИ все нормально. Супруги ждут мальчика причем отец ребенка судя по всему очень очень ждет за три часа он уже раз пять позвонил на городской телефон род дома родила сына как это еще не родила и через полчаса а теперь родила а теперь родила ну прям розарио агро в современном исполнении а у мариных эти третьи роды но идут они не очень быстро и немедленно обычные нормальные повторные роды рождается ребенок Мальчик, все как полагается. Врач-неонатолог осматривает своего пациента. Потом берет мальчика на руки и подходит к мамочке. Ваш малыш практически здоров. Никаких серьезных отклонений я не обнаружила. Однако есть одна особенность. И показывает левую ручку малыша. А там, со стороны мизинчика, крохотный отросток, как зачаток дополнительного шестого пальца. Причем реально маленький, миллиметров 5-6 длиной, не больше. И что же теперь делать? На данный момент ничего. Через некоторое время обратитесь к хирургу по месту жительства. Лишний пальчик удалят. С точки зрения хирургии расположен он крайне удачно. При выписке лечащий врач вам подробно все расскажет. Собственно, к этому моменту мы все свои акушерские процедуры с родильницей закончили. Неонатолог пошла свою историю писать. «Я свою. Все тихо, мирно». Было тихо и мирно ровно до того момента, как не пришел новоиспеченный папа. Сначала к нему спустилась неонатолог, вполне спокойно все объяснила. Видимо, объяснения человека не удовлетворили, вызвали вниз меня. Меня вообще не очень радуют ситуации, когда на дежурстве, где есть чем заняться, дергают родственники пациентов. В случае серьезных проблем мы сами спускаемся, разговариваем. В иных случаях впустую пустую тратим время, в котором нуждаются другие роженицы. Итак, я тоже спустилась к мужу Марины. Это вы принимали роды у моей жены? Да, я. Откуда у сына шестой палец? Он что, обезьяна? Мы все в какой-то степени обезьяны. А у них что, по шесть пальцев? Но, уверяю вас, ваш малыш... В плане здоровья на данный момент практически ничем не отличается от других детей. Что касается косметического дефекта, то такое образование достаточно просто удаляется. Почему на УЗИ нам говорили, что ребенок здоров? Так ваш ребенок здоров. Даже если бы на втором скрининге у него на каждой конечности было бы по шесть полноценных пальцев, то это не являлось бы показанием к прерыванию беременности. У вас с супругой нормальный, здоровый ребенок с некоторой особенностью. С этой особенностью он довольно скоро расстанется. Нет, вы мне все же объясните. Простите, у меня нет сейчас возможности этим заниматься. Идите домой. Завтра вы сможете прийти в приемные часы и поговорить со всеми врачами, с кем посчитаете нужным. Он приходил еще три раза, уже под шофе все три раза был выгнан охраной под угрозой вызова полиции, потому что а. личные аудиенции с врачами глубокой ночью у нас не приняты, б. лица в алкогольном опьянении в принципе не должны находиться в роддоме. Если они сами не рожают, конечно. Мы с неонатологом почему-то решили, что ситуация сама собой разрешится. Марина вроде бы адекватная. А муж проспится к утру и успокоится. «Угу, как же!» Сей чудесный мужчина проспался, а потом поехал писать жалобы в облздрав и в следственный комитет. В следственном комитете, что, правда, никакого развития событий жалобы не получило, нас даже на допросы не дергали. А облздрав, как обычно, спустил все по нисходящей. Врач УСД написал объяснительную, почему не увидела зачаток дополнительного пальца. Заведующая написала тоже некое подобие объяснительной, где отметила, что данная патология не является показанием для изменения тактики ведения беременности или же ее прерывания. Мальчика уже успели выписать домой с мамочкой и проведенной консультацией хирурга, а папа все ходил, жалобы строчил. Чем закончилось? Ничем.